Хочу поделиться двумя новостями. Все понятно, засмеялся Турецкий. Одна полная говно, а вторая еще хуже, так? Напротив, весело объявил Платонов. Обе хорошие. Первая, у меня в руках малява, отправленная сегодня днем господином Грызловым, господину Авдееву-старшему. Прелюбопытнейший психологический документ, скажу вам. А вторая, наконец-то, смог заговорить мой Саврасов находясь под впечатлением обоих фактов интересуюсь, с какого предпочтительнее начать. «Давайте со второго. Только одну секунду». Он закрыл ладонью микрофон трубки. «Костя, тут есть новости от Латонова. Ему не терпится. Я не буду тебе мешать, если поговорю здесь, или мне стоит отправиться к себе». «Да сиди уж. Я что же должен быть в курсе. Слушай, шеф». «Говорите, Платон Петрович». Итак, Геннадий Николаевич Саврасов, в недалеком прошлом бригадир путейской бригады Подольского депо, затем путевой обходчик. По причине производственной травмы стал инвалидом. Затем обычная история, крепко выпил, повторил, вошел в штопор. Жена ушла к родителям, остался один в однокомнатной квартире. Быстро, как бывает в таких случаях, подобралась компания опустившихся алкоголиков, постоянно навещавших одинокого инвалида. А дальше начинается самое интересное. Во время одной из пьянок познакомился с двумя молодыми людьми, которые хорошо угостили и домой мужика отвели, и даже, по его словам, пару дней прожили у него, делясь своими планами на будущее. А заключалось оно в следующем. Эти самые парни занимались мелким бизнесом. Челночили, держали на городской барахолке навесы. Но часть прилавка и тент над ним от солнца и дождя. Зимой от снега. Они же предложили ему вступить в их сообщество, организовать торгово-закупочную фирму. Поскольку сами не имели ни московской, ни областной прописки, им для оформления торговой лицензии требовались данные паспорта, по которым они могли бы открыть фирму. Обещали за эту фикцию хороший навар. А он и сам уже видел, что парни при деньгах особо не скупятся, так почему же не поучаствовать? Оказалось, что чем шире круг участников, тем выше отдача. Вот и привлек Геннадий Николаевич к делу своих вчерашних собутыльников, еще не пропивших собственные паспорта. Короче, чтобы не отнимать у вас много времени, докладываю, что парни собрали пять паспортов и на какое-то время исчезли из поля зрения нашего новоявленного бизнесмена. А вместе с ними кончились и щедрые застолья. Собутыльники-соучредители, так сказать, начали наезжать на нашего инвалида Тот же не имел никаких сведений ни о благодетелях, ни об утраченных документах. Но в один прекрасный день он каким-то чудом встретил на толкучке одного из тех парней, молодого и наглого весельчака. Я ему показал для опознания несколько фотографий, в том числе известного вам Семена Грекова, хмыря. И Саврасов безошибочно сразу ткнул в него пальцем. «Сеня, — говорит, — вспомнил и кличку второго, — Карась». «Так вы же подвиг совершили, Платон Петрович!» «Ну что вы!» – засмущался Платонов. «Обычные следственные действия, но самое главное дальше». Когда Завразов сказал этому нашему хмырю, что его друзья-алкоголики, еще не потерявшие окончательно разума, собрались идти и заявлять в милицию, хмырь его успокоил. Обещал тем же вечером явиться с гонораром и ненужными больше документами. Обрадованные алкаши собрались на свое последнее сборище». Сенька этот, а с ним еще трое или четверо крепких мужичков, привезли много водки, закусь всякую, щедро наливали. В общем, Заврасов запомнил тогда лишь то, что друзья его почему-то быстро пьянели, их тут же выводили на воздух. Последним оказался он сам. Его тоже вывели, а это он еще помнил, подышать из подъезда. А там стояла большая машина, джип, скорее всего. А вот тут он и отключился». И найден был на железнодорожных путях, и совершенно случайно опознан одним из бывших своих сослуживцев. А вот такая печальная история. Я думаю, что искать остальных просто не имеет смысла. В Подмосковье столько свалок, что обнаружить изродованный труп человека без документов практически нереально. Один вопрос, Латон Петрович. Хмырь уже в курсе происшествия? Еще бы! Но, кстати, ни Кирюхина, ни Грызлова Саврасов не опознал. Возможно, устранением наших горей бизнесменов занимались обычные быки из Щербинской братвы. А показывает только что пришедшему в себя инвалиду три-четыре десятка фотографий тех, кого мы задержали на кладбище, тоже пока мало реально. Придется подождать, когда он окончательно оклемается. А хмырь-то что? Естественно, категорически все отрицает. Но будем работать дальше».